Старик-прислужник подметал в конце площадки. Он спросил старика, где комната ректора. Тот показал на дверь в противоположном конце и провожал его взглядом, пока он не подошёл и не постучался. Никто не ответил. Он постучал громче, и сердце у него упало, когда приглушённый голос произнёс: "Войдите". Он повернул ручку, открыл дверь и ощупью старался найти ручку второй внутренней двери, обитой зелёным войлоком. Он нашёл её, нажал и вошёл в комнату. Ректор сидел за письменным столом и писал. На столе стоял череп, а в комнате был странный запах, как от кожаной обивки на старом кресле. Сердце его сильно билось от того, что он находился в таком торжественном месте и от того, что в комнате была тишина. Он смотрел на череп и на ласковое лицо ректора. «Ну, в чем дело, мальчуган?» спросил ректор. «Что случилось?» Стивен судорожно проглотил подступивший у него к горлу комок и сказал «Я разбил свои очки, сэр». Ректор открыл рот и произнес «О-о-о! потом улыбнулся и сказал, «Ну что ж, если мы разбили очки, придется написать домой, чтобы нам прислали новые». «Я написал домой, сэр», — сказал Стивен, — «и отец Арнольд сказал, чтобы я не занимался до тех пор, пока их не пришлют». «Ну что же, отлично», — сказал ректор. Стивен судорожно глотнул, стараясь остановить дрожь в ногах и в голосе. Но... Но что же? Отец Долом пришел сегодня и побил меня за то, что я не писал упражнений. Ректор смотрел на него молча, и Стивен чувствовал, как кровь переливает у него к щекам, и слезы вот-вот брызнут из глаз. Ректор сказал. Твоя фамилия Дедал? Не так ли? Да, сэр. «А где ты разбил свои очки?» «На беговой дорожке, сэр. Какой-то мальчик задел меня велосипедом, и я упал, а они разбились. Я не знаю фамилии того мальчика». Ректор опять молча посмотрел на него. Потом он улыбнулся и сказал. «Ну, я уверен, что это просто недоразумение. Отец Долан не знал, конечно. Но я сказал ему, что разбил их, сэр, а он наказал меня». Ты говорил ему, что написал домой, чтобы тебе прислали новые? Нет, сэр. Ну, тогда, конечно, отец Долон не понял. Можешь сказать, что я освободил тебя от занятий на несколько дней. Стивен, дрожа от страха и боясь, что у него вот-вот прервётся голос, добавил поспешно: "Да, сэр. Но отец Долон сказал, что он придёт завтра и опять побьёт меня за это". Хорошо, проговорил ректор. Это недоразумение. Я сам поговорил с отцом Долоном. Ну, всё. Стивен почувствовал, что слёзы застилают ему глаза, и прошептал: "О, да. Спасибо, сэр". Ректор протянул ему руку через стол с той стороны, где стоял череп, и Стивен на секунду почувствовал его холодную, влажную ладонь. Ну, до свидания, сказал ректор, отнимая руку и кивая. До свидания, сэр, сказал Стивен.